кровь на рубашке. Кристине Оазис обязательно надо было с кем-то поговорить, но с кем? Кому признаться, что подозреваешь собственного мужа в тяжком преступлении? Подруги нет такой близкой подруги, которой можно довериться. Поговорить с матерью? но нет, вот уж с кем можно откровенничать в последнюю очередь. Кристина Оазис даже думала, и всерьез, не позвонить ли ей в полицию. Ведь этот кошмар необходимо остановить. Но она не могла найти в себе силы донести на мужа. Вдруг это все-таки не он? Наверное, в тысячный раз задавала она себе этот вопрос и всякий раз понимала, что питать иллюзии глупо. Как бы ни было ей жалко мужа, которого пекут в тюрьму, ей надо позаботиться о себе. Александр почему-то даже не решился вызвать лифт. «Чтобы не шуметь!» потоптался внизу у будки задремавшего консьержа и пошел вверх пешком. Только что он воображал себя суперменом, которому все нипочем, а теперь клял себя последними словами за то, что не сумел сдержаться. Разве можно так рисковать ради минутного удовольствия? Он опять увлекся, потерял осторожность и сделал то, что может разрушить его жизнь, до этого момента вполне благополучную и удачную. Карьера, семья, большие деньги, все складывалось прекрасно, но иногда он совершенно терял контроль над собой. Подозрение зародилось у Кристины в ту ночь, когда Александр впервые заявился домой под утро. Ничего подобного не случалось за предыдущие месяцы совместной жизни. Если он немного задерживался, то звонил, предупреждал, и она точно знала, где он. На сей раз он ничего не сказал, а явился в четыре утра. Она проснулась от того, что он, раздеваясь в темноте и чертыхаясь, уронил стул и сам чуть не растянулся на полу. Он лег спать отдельно. И тогда Кристина подумала о том, о чем всегда думают жены, когда мужья возвращаются слишком поздно и смущенно отводят глаза. Утром Кристина позвонила своей лучшей подружке Марине. Рассудительная Марина советовала не спешить с выводами. «Вдруг у него что-то такое случилось, о чем и жене не скажешь?» «Стирка! Самая обыкновенная стирка, которой ей пришлось заняться в пятницу вечером, и вечерний выпуск новостей открыли ей страшную истину. Утром она со скандалом уволила служанку, и до вечера нанять новую не удалось, а грязное белье скапливалось, наверное, целую неделю. Пришлось Кристине самой разбирать этот склад и включить стиральную машину. Мужниной рубашки, помнила она». «Надо стирать отдельно!» Одна из рубашек оказалась в пятнах. Кристина неодобрительно подумала, какой же он неаккуратный. Пятна были бурого цвета, и она не могла понять, чем он умудрился так испачкаться. «Выбросить рубашку или очистить?» На полке лежали пятновыводители. Различные средства предлагали очистить одежду от жира или крови. «Крови? Боже мой!» — подумала Кристина. «Неужели это кровь? Когда же он поранился? Где? Каким образом?» «И ничего не сказал?» Александра всегда был немного скрытным. Ее подруга это смутила, когда она их знакомила. Но Кристина с гордостью отвечала, что он из тех мужчин, которые больше делают, чем говорят. Заправив белье в машину, Кристина включила телевизор. Городские новости уже заканчивались, передавали уголовную хронику — Вчера вновь дала себе знать серийный убийца, который ночью расправился с четвертой за последние два месяца жертвой. Он нападал на молодых женщин, насиловал их и душил, потом исчезал бесследно. Он не брал ни денег, ни вещей, поэтому полиция сделала вывод, что в городе появился один из тех маньяков, которых так трудно найти. Они убивают не потому, что им нужны деньги, а потому что в их мозгу... Произошли какие-то необратимые изменения. Время от времени срабатывает невидимый механизм, и, подчиняясь мгновенному импульсу, человек совершает убийство. А затем телезрителям показали фоторобот возможного убийцы. Увидев его, Кристина вдруг с ужасом поняла, что сделанный полицейским художником рисунок очень напоминает ее мужа. И бурые пятна на рубашке, которую он надевал вчера... Это пятна крови? Неизвестный преступник задушил четырех женщин. Она сопоставила даты. Получалось, что именно в день каждого убийства он приходил далеко за полночь и всякий раз ложился отдельно от нее. Утром он был необыкновенно ласков и нежен, преувеличенно внимателен, чувствовал свою вину. Выходит, он серийный убийца? Она вдруг вспомнила те странные черты его характера, на которое прежде не обращала внимания. Ей стало страшно. Однажды Кристина вернулась домой с распухшей от усталости головой. Александр был уже дома и чудесно ее встретил. Он отпустил прислугу, сам приготовил ужин, зажег свечи. Кристина была буквально на седьмом небе от счастья, а он — сама нежность. После ужина он перебрался на диван и усадил Кристину рядом. Ясно было, что за этим последует, но у Кристины раскалывалась голова. Она думала только о том, что мечтает уснуть. Она абсолютно не годилась для любовных утех. Попыталась все это ласково ему объяснить, но он не понял. Не сказал ни слова, сжал челюсти, посмотрел на нее мрачным взором и ушел. Закрылся и включил телевизор. Из его комнаты буквально веяло холодом. Кристина не могла это вынести. Она была готова на все, лишь бы избежать конфликта, ведь он был таким нежным и романтичным. Она почувствовала себя виноватой и пошла к нему мириться. Александр сидел в своем кресле, очень прямо, даже не повернул голову в ее сторону. Разговаривать не захотел, лицо его было бледным и злым. Испуганная Кристина поняла, что так его оставлять нельзя. Она побежала в гардеробную комнату, надела самую соблазнительную ночную рубашку, надушилась, распустила волосы и вернулась. Обняв, сказала, что была не права, он сразу стал нежным и страстным, все закончилось постелью. У Кристины по-прежнему болела голова, радости она не испытала, но благоразумно скрыла свое огорчение. «Довольный», — он шепнул ей, — «хорошо, что ты пришла» а то я просто готов был тебя задушить. Теперь она вспоминала его слова с содроганием, а тогда подумала, что он так шутит. Он привык получать все, что пожелает. Когда ему в чем-то отказывали, терял голову. Он просто не воспринимал отказа. Он очень напоминал ей отца. Возможно, поэтому она его и выбрала. Но теперь Кристина его боялась. Зачем он душил женщин? Кристина объясняла это себе так. Он очень неравнодушен к слабому полу. Недаром Марина предупреждала «Смотри за ним в оба, а то уведут». Выходит, натолкнувшись на отказ, импульсивный, и упрямый, он прибегал к насилию. Александр поднялся на седьмой этаж, где располагались апартаменты Кристину Азис, и перевел дух. Он почувствовал себя спокойнее. До сих пор ему все сходило с рук, и теперь обойдется». Главное — скорчить невинную физиономию и все отрицать. Кристина в него влюблена по уши. Он нашарил в кармане ключи и открыл дверь. Думая, что жена давно спит, он не собирался включать свет. Но Кристина вышла в коридор, она была настроена очень решительно. Прежде чем он открыл рот, она твердо сказала. «Я все о тебе знаю». Он снял пиджак и обреченно опустился на стул. «Прости меня». «Простить тебя?» — изумленно переспросила Кристина. «Я-то здесь при чем? Тебя же будут судить. Ты хотя бы понимаешь, какой это позор для меня». «Судить?» — ошеломленно повторил он. «За что судить?» Увидев, что он не намерен признаваться, Кристина выложила все, как она обнаружила пятна крови на его рубашке, как узнала о маньяке-душителе и дни убийств, Точно совпали с теми днями, когда он приходил домой поздно ночью. Когда Кристина договорила, он вскочил со стула и схватил ее за плечи. «Так ты считаешь меня убийцей? Ты с ума сошла! Как это могло прийти тебе в голову?» И вдруг Александр дико захохотал. «Я провел все эти ночи у твоей лучшей подруги Марины», — злорадно выпалил он. «Мне не надо убивать женщин». Они мне ни в чем не отказывают. Через минуту она выставила его за дверь. Пока Кристина подозревала, что ее любимый мужчина — маньяк-убийца, она еще колебалась, не зная, как быть, расстаться с ним побыстрее или попытаться ему помочь, спасти его. Когда же она выяснила, что он ей просто изменяет, выгнала его из дома. Преступление Кристина азис еще способна была простить. Измену. Никогда.